265. Нет и не может быть такого положения, из которого нельзя было извлечь полезного опыта. Все учит человека чему-то. Потому учиться и накоплять опыт можно во всяких условиях и при всяких обстоятельствах, стоит лишь настроить сознание на соответствующий лад. Так совершенствоваться можно всегда. Так же и всегда можно накоплять опыт. Эта двойная настроенность сознания поможет утвердить и третью точку треугольника состояние постоянного восхождения. Когда бы ни происходило движение, оно всегда вперёд к определённой цели. Даже можно спросить себя: а что даст мне явление данное для продвижения? И плохие, и хорошие. И доброе, и зло, и благоприятное, и противное, и трудное, и легкое – все можно использовать и применять для подъема, если сознание настроено в этом ключе. Так все силы, добрые и злые, начинают служить восходящему сознанию. Нет обстоятельств противных. Помогу такое состояние сознания утвердить и уже никогда не смущаться ничем. Смущение происходит не от внешних явлений, но от неутверждённости сознания, а когда оно утвердилось бесповоротно в направлении избранном, всё начинает служить победителю двух полюсов жизни единый. В центре найдена точка упора, и полюса служат и регулируются рычагом воли. И тогда явление остановок и задержек прекращается, и путь становится прям и непреложен. Подобно гиганту шагает дух во времени через все препятствия мыслимы. Не было ещё препятствий, которые могло бы дух, мною утверждённый и суждённый победе остановить. Я утверждаю победу твою над призрачными громадами плотных препятствий мира земного. Воля победителя становится мощной и непреодолимой, и ничто уж не может остановить её поступательного движения к огненной цели далёкой. Шаг неприложенности становится укладом дня, и растёт и крепнет сознание того, что ныне уже ничто не остановит. И от этого сознания становится легко, и вырастают у духа крылья, которые помогают перелететь там, где громоздятся высокие горы препятствий и бездонные пропасти пресегают путь. И когда путь на земле действительно становится непроходимым, крылья чудесные духа поднимают и возносят над непроходимостью местных условий жизни, и сознание поднимается над ними, как орёл над горами и долинами земного ландшафта. Орлом духа называем мы ученика, достигшего этой ступени. Это уже ступень архата, и зарабатывается она железной стойкостью, перед чем это бы ни было. что может жизнь преподнести человеку. Этим путем шли и идут все владыки. Это путь царственной йоги, это путь победителей земли и неба, мира земного и мира астрального и мира мысленного. В сознании дух поднимается над тремя, чтобы утвердиться в четвертом, в огненном. И воля и мысль становятся огненными, то есть неодолимыми вибрациями более низших энергий царства трех. победителем огненным, называем достигшего. Рука заботы помогает ему, и силы его возрастают на всём, что встречается на пути, извлекая из всего элементы нужные для восхождения. Путь победный, путь сияющий, путь огненный, огненной йоги, утверждаю.